и могли рассмотреть иные детали. Вот только как это доказать? Можно добиться, чтобы за породистым эскулапом установили слежку, только много воды утечет, прежде чем удастся что-то нащупать. Уставясь на грязный двор, она тихо пропела. «Мне придется променять венок из скомканных роз на депрессивный психоз». психоделический рай, на три засова, в сарай. Федя косился вовсе уж испуганно. — Не боись, Хведор, — сказала она устало. — Коль уж весь мир идет на меня войной, я неуклонно стервенею. Да успокойся ты. Тихонько концентрируюсь перед забегом, только и делов. — Поехали. — Куда? — На Чернышевского, агентство «Бармица». Знаешь? — — Ничего, я покажу. С Бармитцей все прошло гладко, в отличие от некоторых других, не то чтобы насквозь криминальных, но предельно закрытых. Это агентство на три четверти состояло из бывших, но правильных ментов, и отношения с Дашиной конторой поддерживало довольно сердечные, ну, в определенных рамках, конечно. К счастью, майорова симпатию там знали. Еще часа полтора ушло на рутинные, почти сыскные хлопоты. До конца рабочего дня было далеко, и зазнобушки дома не оказалось. В пятом часу Даша нервно прохаживалась перед институтом цветных металлов, не сводя глаз с крыльца. Ага, серое пальто, волосы светлые. Женщина остановилась на крыльце, столь же нервно озираясь. Даша махнула ей рукой — Майорова симпатия приближалась довольно медленно, не без робости. Тут уж работало не сыскарное, а чисто женское чутье с некой дозой ревности, конечно, ревности не в том гнусненьком смысле, какой вкладывал Эскулаб. Мать Даша почти не помнила, но все равно что-то ревнючее шевельнулось. Она, пытаясь остаться объективной, пришла к выводу, что Анна, Свет Григорьевна, Преподаватель инглиша выглядит на пару лет моложе, чем значится в паспорте, и не такая уж красотка, но мужикам должна нравиться. Майора можно понять. Светловолосая Анна отчаянно искала первые слова. «Ладно», — сказала Даша наигранно весело, — протянул руку. «Давайте знакомиться, что ли. Подумаешь, чего в жизни не бывает. Коль уж суждена мачеха, пусть она будет молодая и симпатичная». «Он вам говорил?» «Да, намекал». «Эти мужики вечно менжуются, как дети малые, правда?» Даша взяла ее под локоток и отвела подальше от крыльца, к самой чистой скамейке. «Давайте уж сядем и расскажите мне подробно, как было дело». «Даша, я... я в толк не возьму, от чего, Кто ж вас-то обвиняет?» Даша играла голосом, как актриса. «Мне просто нужно знать подробно, вот и все». «Я понимаю». Совсем рано, часов шесть, наверное. Он еще вчера вечером был какой-то не такой, а конкретно. Подойдет к окну, выглянет странно, так потрясет головой, отойдет, сядет или заговорит, но все равно впечатление такое, будто к чему-то прислушивается, видит что-то такое. Я внимание не обратила сначала, стирку затеяла, потом стала чуть волноваться, но буквально через каждые пять минут подойдет, глянет, отойдет. Один раз даже попросил меня выглянуть, нет и там машины. И что? Не было. Голый пустырь, а он посмотрел так странно, словно я ему врала. Пошел в кухню, и вдруг выскочил оттуда, глаза диковатые. Часам к одиннадцати вечера все вроде бы улеглось, только вот ночью он вставал несколько раз. Я сквозь сон слышала, а раньше у него такой привычки не было. Спал всегда как убитый. Пил он вечером. «Мы бутылочку ликера выпили, но для него это знаю», — кивнула Даша. «Семечки. А утром...» Ужас Анну передернуло. Я проснулась, а он уже торчал у окна с пистолетом газовым. Застыл, как статуя, не шевелится совершенно. Опять подозвал меня и спросил про машину. Я снова сказала, что ничего там нет. Он тогда завопил дико. «Дура, неужели не видишь?» Знаете, в жизни на меня никто не кричал. Я изумилась жутко Я окончательно поняла, с ним что-то творится. Стала осторожненько расспрашивать. Он сначала молчал, потом рассказал довольно скупо, что его со вчерашнего вечера преследует черная машина, что это связано с какой-то операцией, с французами. Я хорошо запомнила с французами? Имена какие-нибудь называл? Нет никаких. Дымил, как паровоз, не оборачиваясь ко мне, цедил по словечку. Попозже стал говорить, что там уже не одна машина, а штук пять, что они выходят в черных плащах, в широких черных плащах и шляпах бар... Барсалина? Да, Барсалина. Что они устанавливают пулемет прямо напротив окна, и мне нужно прятаться у соседей, а он постарается прикрыть. Раз десять писал мне на бумажках телефоны, кричал, чтобы я вызвала подкрепление, сердился, что я не пошла к автомату. У меня дома телефона нет. и ближе к семи стало совсем плохо. Выскочил на площадку, начал звонить к соседям, кричал, чтобы они меня спрятали, пока он будет отстреливаться. Пистолет при этом из рук не выпускал. Они не открывали, видимо, в глазок увидели. Глаза у него стали дикие, мертвые. Мне сейчас кажется, что они уже проникли в квартиру, высовывались из-за мебели. Он так говорил? Нет, я так думаю. То косится на кухонную дверь, то подбежит и заглянет в ванную Я больше всего боялась, что начнет стрелять У меня однокомнатная моментально получилась бы газовая камера Так ни разу и не выстрелил Какая-то частичка, видимо, работала, удерживала А машин все прибавлялось, там уже ракетная установка появилась И бродила целая рота этих в черных плащах Знаете, я сама чуть не рехнулась, не представляла, что делать Одного его оставлять было страшно, соседи не открывали. Боялась, он начнет к ним ломиться, удерживала как могла, чаю предлагала, съесть что-нибудь. «Ну-ну», — мягко сказала Даша, видя, что собеседница близка к истерике. «Давайте посидим, помолчим, успокоимся». Там уже все в порядке, лекарствами его накачали. И спит. «Не курите?» «Ну и ладненько».